Глава двадцать Рассуждение о счастье. Визит на кухню. Дома в гостиной на нижнем этаже Лара встретила Огоста и самолично презентовала ему прихваченную из дворца шоколадку, которую вез, конечно, Леон, но на пороге дома честно отдал Ларе. «За какие такие заслуги тебе подарок, а, Огост?» – полюбопытствовал Леон. Оруженосец, покраснев и спрятав за спину руку с шоколадкой, пояснил, «Вероятно, за то, что из ящика выпустил, когда мы из города Лескоры ехали». Леон вздернул широкую бровь. «Так это ты ее выпустил? А я думал, она сама ящик перевернула и сбежала». «Нет, это я нарочно ящик на бок положил, чтобы вы так подумали», – смущенно ответил Огост. «А кошку выпустил, чтобы хоть она к ведуньи избегала Умная ведь животина, мало ли чего поймет и вам подскажет». И наверняка она к ней бегала и вернулась потом сама. «Странная эта кошка, вашего высокородие, очень странная, но хорошая». и Иогаст робко погладил Лару по шерстке. Генерал только головой покачал. Тут к нему обратился Дворецкий. «Ваше высокородие, брат Тельт к вам сегодня заходил, но не дождался. Просил передать, что завтра он весь день у себя в храме будет и очень просит вас к нему заглянуть». Леон согласно кивнул и пошел в свои комнаты. Лара побежала следом. Закрыв дверь и переодеваясь, Леон без лишних настоятельных кошачьих мяуканей рассказал, что брат Тельд – его друг детства, которого до принятия им монашества звали в миру лорд Тельд Киллос. Родовое поместье Килосов располагалось по соседству с землями ардамасов, и молодые наследники обеих фамилий дружили с рождения. Тельд в одно время с Леоном учился. Вместе с ним ловил раков и собирал грибы в лесу, а потом в одно время с ним влюбился. Но если помолвка Леона закончилась изменой и разрывом отношений, то помолвка Тельда закончилась венчанием и счастливым браком. А спустя два года – великим горем, поскольку любимая жена, которая умерла при родах, частый случай при таком плачевном состоянии медицины. когда в аптечных лавках продают змеиное зелье и порошок из засушенных летучих мышей. Похоронив супругу и мертворожденного сына, лорд Тельд передал управление поместьем младшему брату и ушел в монастырь, а спустя пару лет стал служить в одном из небольших храмов столицы. Закончив длинное повествование о судьбе своего друга и их славном далеком детстве, Леон спросил, «Ведунья ничего тебе о моем пророчестве не намекала?» Лара поняла, что не так уж скептически ли он относится к предсказаниям, как хочет показать. «Но как выразить то немногое, что ей известно? Что он счастье свое может упустить?» Лара прыгнула на тот же прикроватный столик с книгами, посмотрела еще раз название и сильно усомнилась в том, что в описании королевской генеалогии Или в книге с названием «Исторические битвы» она отыщет слово «счастье». «Не о том, читает книги генерал, не о том». Леон посмотрел на скорбную кошачью мордочку, попросил подождать и удалился. Потом вернулся со словарем и открыл его на первой странице, где крупными буквами был написан местный алфавит. «Ну, проверим еще раз твою исключительную разумность, кошка». «Попробуем угадать главное слово. На какую букву оно начинается, можешь сказать?» Лара задумалась, вспоминая и прикидывая. «Читать проще, чем написать слово или вспомнить его написание. В картумской письменности правил и исключений больше, чем в земном английском языке. И написать слово или составить его по буквам она еще не могла». Но в итоге Лара определилась с начальной буквой и ткнула лапкой в один символ. Леон раскрыл страницу на выбранной букве. Лара внимательно посмотрела страницы и отрицательно качнула головой. Спустя 10 минут качаний Лара радостно встрепенулась и ткнула лапкой в нужное слово. «Счастье!» – прочитал Леон. «Предсказание касается моего счастья?» Лара кивнула, а Леон расхохотался до слез. Он смеялся и смеялся, пока Лара не начала обиженно мяукать. Тогда он подхватил ее на руки, взъерошил шерсть на загривке и пояснил. Моё счастье – это тихая мирная жизнь у себя в поместье, подальше от Шарилы и Королевского двора. И предсказывать тут совершенно нечего. Я давно решил, что мне нужно сделать для этого счастья, Выиграть войну, вернуться домой, жениться на самой тихой и некрасивой девушке в округе». желательно постарше, лет 23-25, чтобы не страдала уже ни романтическими бреднями, ни желанием пофлиртовать с другими мужчинами, ни повышенными запросами о привлекательной внешности и галантном поведении мужа, и жить в покое и согласии, воспитывая детей и следя за благополучием своих людей, проживающих на моих землях. Вот и все, тут и говорить не о чем». и к ведунье ехать не надо». Лара насупилась и неодобрительно зафыркала. «Что за глупости? Какая еще некрасивая и тихая женка в его планы на будущее затесалась? Нужна любимая и самая лучшая, а внешность тут и ни при чем вовсе. Пусть некрасивая, но чтоб любила, и чтобы ты ее любил, вот это будет счастье. А то, что ты сейчас бормочешь, Это последствия низкой самооценки, которую тебе создали твоя прежняя невеста и все эти недалекие девочки на выданье. Так и легли они сегодня в постель недовольная кошка и посмеивающийся генерал. Утром, поморщившись в ответ на предложение Леона искупаться в ванне и решительно отказавшись от такого удовольствия, Лара умылась по кошачьи, посмотрела на закрытую дверь в ванную, где плескался генерал. и прикинула, что завтрак ей ждать в этой спальне еще минимум час, а кушать хочется сильно и сразу. Но Леон же предлагал ей заходить на кухню? Предлагал. Вот и проинспектируем, что там варится и готовы ли слуги накормить кошку хозяина, пока тот гигиеническими процедурами занимается. Лара протиснулась в приоткрытую дверь, прошла короткий коридор и спустилась по лестнице. Кошачий нюх уверенно вёл её в сторону аппетитных ароматов жарящейся, парящейся и запекающейся еды. Слуги, встречавшиеся ей по пути, с любопытством смотрели на чёрную кошку. Но признаков агрессии не проявляли. То ли суеверных людей в столице было меньше, чем в провинциях, то ли Леон отбирал в штат самых непугливых. Дверь на кухню оказалась закрыта. Закон подлости. Лара раздраженно замяукала и, о чудо, дверь открылась. Перед Ларой стоял мальчик-поваренок в белом колпаке и фартуке и таращился на нее круглыми голубыми глазенками. Тёть Таника, я верно услышал, что мяучит кто-то. Кошка генеральская пришла. Пускать?» «Что за вопрос?» – возмутилась Лара и гордо прошествовала мимо мальчишки в центр просторного помещения. Чистенько тут, опрятненько. Вся утварь начищена до блеска, нигде ни пылинки. Ревизоры в моем лице придраться не к чему. Сколько здесь варочных поверхностей, мама моя! В печи явно пироги стоят. На отдельной дровяной плите котлеты жарятся. И котелок с мясным содержимым пробулькивает. Еще и очаг широкий в углу имеется. В нем сейчас огонь не горит, Но куча вертелов у стены подсказывает, что это местный мангал гигантского размера. Это тут, что ли, туши баранов целиком жарить полагается? В книгах про Средневековье всегда пишут про зажаренных целиком оленей, свиней, баранов. Ну и что тут у нас на завтрак? На Лару смотрели. Необъятных размеров повариха, две служанки в фартуках и с ножами в руках, мальчишка, открывавший дверь. Лара уселась напротив поварихи и демонстративно-показательно облизнулась. «Кормите меня все! Я есть пришла!» Тетка Таника оглядела ее с головы до хвоста. «Какая большая кошечка! Наверное, не только мышей, но и крыс ловить может. Кошки-крысоловы всегда самые крупные. А Синя, где ты крыс увидела? В подвале?» «Чулане!» – поправила одна из служанок. «Кошку туда запустим. Хорошо будет, если она тут варь противную поймает. Не люблю я крыс. У меня мурашки по всему телу бегут, когда я их вижу». «Киску покормить перед охотой надо?» – деловито осведомилась вторая служаночка. «Или она крысу съест?» Лара просто онемела от возмущения, ошарашена выслушивая эти возмутительные речи. «Крысу!» Это она-то съест крысу. Это ты, голубушка, крысу жевать будешь, а она поест котлеток и рагу из того, что в котелке булькает. Ишь, придумали. Из воспитанной домашней кошечки охотника-крысолова делать. У Лары так дел не в проворот. Покушения расследовать, интриги дворцовые разгадывать, счастье генеральское искать, тело свое возвращать. Способы возвращения в родной мир изыскивать. А они крысу в чулане лови. Сами ловите или крысоловку ставьте. Хамки и невежи. Дипломированного юриста на крысиную охоту отправлять. Обнаглее ли тут за время долгого отсутствия хозяина? Лара возмущенно замяукала, шерсть ее вздыбилась, а хвост раздраженно заметался из стороны в сторону. Повариха одобрительно присвистнула. Глянь, какая кошка боевая, распушилась вся, порыкивает. Хватай ее в чулан бросай костлей, пусть очистит помещение от грызунов. Мяу-мау, взвыла Лара и метнулась прочь от мальчишки, который бросился ее ловить. Начался кросс по пересеченной местности. Стулья, бочки, котлы, столы и столики. Мешки у стен, печка, черги ухваты, горшки, снова стулья. Лара носилась по помещению, проклиная мальчишку, закрывшего дверь, и кухарку, решившую поиздеваться над беззащитной голодной кошечкой, которая всю жизнь панически боялась мышей, а крыс только по телевизору и видела. Посуда падала на пол, служанки верещали, повариха ругалась словами нехорошими, а мальчишка вошел в раж и с маниакальным энтузиазмом ловил черную кошку. Тут на пути бегства Лары попался развязанный мешок с мукой. Бух! Мяу! И мальчишка ловит уже белую кошку. Попытка схорониться в трубе остывшего камина не удалась. Когти бессильно проскользили по саже. Лара бултыхнулась в остывшую золу, и теперь мальчишка ловил серую кошку. На шум погрома прибежали слуги мужчины, и Ларе удалось выскочить в открытую ими дверь. С истошным мявом Лара взлетела по лестнице и привычно бросилась к Леону, единственному ее товарищу в этом дремущем средневековье, где кошкам положено ловить грызунов. Кошкам положено на диванах спать и хозяевам стресс после рабочих будней снимать лаской и мурчанием, а не охотиться на мерзких противных творюшек. Леона слышал кошачьи вопли и распахнул дверь к себе в ванную. Белая кошка в серых пятнах, оставляя серо белый след на коврах, проскочила меж его ног в помывочную комнату. «Мяу!» – пожаловалась Лара и печально осмотрела в зеркале свой непрезентабельный вид. Вылизывать муку из алу ей совершенно не хотелось. Леона ошарашенно осмотрел кошку и загоготал. «Если смех и правда продлевает жизнь...» что после знакомства со мной генерал приобрел 10 дополнительных лет жизни. Философски порадовалась за друга Лара и мстительно потерлась о его голые ноги спинкой. Пусть не только она в испачканном виде ходит. Ох, кошка, теперь тебе придется мыться. Лару посадили в таз с водой и намылили шампунькой. Обсыхая у камина и опять превращаясь в черный пуховый мячик на ножках, Лара наблюдала, как Леон Водит по горлу и щекам острым лезвием клинка, сбривая темную щетину. Как играют литые мускулы на его руках и плечах. И прикидывала. Упадет с бедер сползшее полотенчика или удержится. Хорош, генерал. Любому бодибилдеру фор удаст. Обязательно перед возвращением в свой мир надо о его счастье позаботиться. Заслужил мужик счастье. Заслужил. Эх, Ларка, не след тебе на мужика этого заглядываться, не быть вам вместе при любом раскладе. Из чего вдруг такие настроения в ней проснулись, что от полуголого генерала взгляд оторвать не может? До появления в ее жизни Домиана особой страстности она за собой не замечала, и в кошачьем теле раньше так на леона не облизывалась. "Весна, однако", мурлыкнул тихий голос внутри. Весна. Я настолько срастаюсь с кошачьей сущностью, что месяц май теперь для меня опасен возможным сумасшествием на сексуальной почве. Нет, нет, нет. Кошка, даже не мечтай ни о чем подобном. Никаких кошаков тебе не будет, пока я тут вместе с тобой в твоем теле маюсь. И вообще, надо скорее становиться человеком, иначе кошачьи повадки останутся со мной навсегда». Лара поспешно отвернулась от Леона и уставилась на огонь, старательно изгоняя из мыслей образ совершенного генеральского тела и размышляя над более важным вопросом. Почему, замеченная ею еще в первые дни знакомства рваная рана на левом плече, до сих пор имеет воспаленный незаживший вид? Куда лекарь нарос смотрит? На завтрак Леон спустился в нижнюю столовую комнату, В сопровождении отмытой и расчесанной, новой расчески для кошечки не пожалел и собственными ручками шерстку расчесал. Кошки. Пока генерал завтракал, ему красочно расписали происшествие на кухне. Лара уминала свою пайку у стола и негодующе пофыркивала на отдельные места рассказа. Уж прям там все тарелки перебила. Не все. Перед Леоном на столе пять тарелок стоит. Уж прям там мешок муки рассыпало. Она в него только чуток нырнула. И вообще, сами виноваты. Нечего кошек с неблаговидной целью на кухне отлавливать. По окончании рассказа генерал Ардамас резким тоном повелел кошку не трогать, кормить при появлении той на кухне и к охотничьим делам не привлекать. Если только она сама поохотиться не захочет. Тут Леон с сомнением глянул на Лару и еще раз подчеркнул, что насильно сажать его кошку куда бы то ни было, строжайшее запрещено. Лара с благодарностью воззрилась на Леона и вызвалась ехать с ним в храм к Тельду. Проводила до крыльца и ухватилась за штаны, повиснув на них всем телом и стараясь скарабкаться повыше. «Понял, понял», – проворчал Леон, – «вместе едем». Гнедой конь Леона уже привык спокойно реагировать на сидящую на нем кошку хозяина, которая теперь частенько ездила верхом и не протестовал против второго седока.